Но внешне приняла это так, как я и ожидал. Только грустно пожала плечами. Если это правда, ничего не поделаешь. Не могу поверить, но... Ну? — Поль ведет всю отчетность, да? — Конечно. На нем все коммерческие вопросы. Так мы условились с самого начала. — Знаешь, как живут фаулеры? На его заработки вряд ли могли себе это позволить, тебе не кажется? — Да уж. — Поля получает, скорее, символическое вознаграждение. Я всегда считала, что у него свое состояние. — А кто проверяет все бухгалтерские книги? — У Поля есть друг, профессиональный ревизор, Что он за человек, не знаю. Но Поль всегда поручал ему эту работу. Говорит старому другу, нужно дать подработать. Надеюсь, у тебя есть доступ к этим книгам? Разумеется, они в конторе, заперты в сейфе. Я убежден, что Джордж Дарт согласится на них взглянуть он, конечно, заметит, есть ли в них что-то не то. И хотя я не знаю, каким образом действовал Поль, но тут кое-что пришло мне в голову. Ты знаешь некую миссис Малле? Франсис Малле? Да, знаю. И ты, кстати, тоже. Это сестра миссис Готфри. «Она что-нибудь пожертвовала фонду?» «Да». «Сколько?» «У меня нет списков, они у Поля». «Но, насколько я помню, внесла пятьсот долларов». «Я заходил в контору фонда, когда ты была в Филадельфии», — возбужденно перебил я. «Поль как раз говорил с ней по телефону и благодарил за тысячу долларов». «Ты сказал тысячу? Ты в этом уверен? Он так говорил. Может быть, она передумала? Так часто бывает. Позвони ей. Но я буду выглядеть ненормальной, я...» Она жалобно улыбнулась. «Хотя, разве не все равно?» подойдя к телефону позвонила миссис смоле тактично сказала что произошла путаница в учетных книгах и что она хотела бы проверить размер взноса чтобы одоблагодарить должным образом положив трубку обернулась ко мне тысяча долларов и надулась когда я сказала о благодарности Взнос должен был быть анонимным. Богачи часто предпочитают действовать анонимно. Популярность им ни к чему. Посылается множество писем с просьбами о помощи. Так, и что мы имеем? Вот как выглядит дело. Это явно один из его трюков. И ловких, надо сказать, — Баланс он подобьет в полном объеме, но ревизор у него свой, и если десять человек внесут анонимно по тысяче долларов, а будет указан всего один такой вклад, все будут довольны, если вдруг решат убедиться. Каждый будет этот дар считать своим. И даже если все они знают друг друга, и тебя тоже, Поль может спать спокойно, потому что эти люди считают ниже своего достоинства упоминать о суммах своих взносов на благотворительность. Стоя у телефона, сжав губы, она пыталась понять значение случившегося. Это конец фонда. Жалкий уход...